«Не можете вы ехать в этом направлении, если даже вы не напоритесь на Янки, в лесах полно бродяг и дезертиров из обеих армий, и часть наших войск еще продолжает отступать от Джонсборы. Они, как и Янки, не постесняются забрать у вас лошадь. Вам остается только одно – ехать по следам нашей отступающей армии и молить Бога, чтобы никто не заметил вас под покровом ночи. Автару вам нельзя».